Опыт. Мемуары. 2000 год. Мартин Эмис. Каково расти с мечтой стать писателем-романистом, если твой отец – известный автор романов? В изданных в 2000 году мемуарах под названием «Опыт. Experience» Мартин Эмис рассматривает этот вопрос со зарядной долей юмора и теплотой. Рисует картину отношений отца и сына, вдохновленную любовью к хорошей литературе, бесконечной душевной привязанностью и присущей писателям-романистам способностью оживлять события прошлого яркими эмоциональными штрихами. Поклонникам творчества Мартина Эмиса и его отца Кингсли хорошо известно о сходстве литературного стиля обоих писателей. И отец и сын начинали литературный путь рассерженными молодыми людьми, наделенными даром язвительной сатиры и жалящего юмора. Оба писали классические романы о безответственных, заблудших, эгоистичных субъектах, вроде Джима Диксона из романа Эмиса отца «Везунчик Джим» или Джона Сама «Деньги» и Ричарда Тиля «Информация. Героев произведений Эмиса сына». И тот, и другое разделяли высказанную Эмисом Старшим точку зрения. Всякий настоящий писатель обязан уметь написать о чем угодно, будь то проповедь по случаю Пасхи или корыто для купания овец. С годами книги Мартина Эмиса превзошли романы отца по новаторским идеям и замыслам. Датированный 1989 годом роман «Лондонские поля» Описывает декаденский постапокалиптический мир в мрачных сатирических тонах, в то время как законченная в 2006 ярчайшая работа «Дом собраний» посвящена устрашающим реалиям советского ГУЛАГа. Если романы такого рода говорили о стремлении автора браться за серьезные исторические темы и готовности экспериментировать с подбором разных героев, жанров и писательских техник, то опыт стал работой, привнесшей в творчество писателя эмоциональную вовлеченность и теплоту. Быть сыном Кингсли Эмиса – дело непростое. В 1991-м увидели свет едкие мемуары Эмиса-старшего, которые не только уверенно вошли в десятку лучших литературных произведений, но и показали истинное лицо автора – неуживчивого ворчуна, критикующего всех и вся книге сына Кингсли охарактеризовал как неудобоваримое чтиво, а его политические взгляды назвал вредоносной, унылой бессмыслицей. «Отец никогда не вдохновлял меня писать, не предлагал отправиться в это путешествие с мизерными шансами на успех», вспоминает Мартин эмис на страницах опыта. «Гораздо чаще, чем похвала, мне доставалось его публичное порицание». Эмис младший предполагает, что самые провокационные политические заявления отец сделал лишь для того, чтобы лишний раз над ним поиздеваться. В опыте он платит отцу той же монетой. По-приятельски, тепло повествуя об их отношениях, описывает себя как занудного подростка в бархатном костюмчике и ботинках из змеиной кожи, стремящегося напустить на себя нелепые «манеры нахохлившегося петушка». А Кинсли-старшему в его лучшие годы приписывает славу неутомимого сердцееда, пьяницы и непревзойденного остряка, искрящего юмором в кругу семьи. Годы спустя Мартин почти каждую субботу возил юных сыновей на обед в дом отца, не считая того, что еженедельно составлял ему компанию за столом в один из будних дней. После развода в 1993 и ухода к другой женщине, именно к отцу обратился Мартин за советом и поддержкой. «Только ему одному, — говорит писатель, — я мог признаться, как гадко у меня на душе, насколько я физически измотан, поставлен в тупик и словно одурманен всем произошедшим, каких усилий мне стоит сохранять приветливое выражение здравомыслящего приличного человека. Лишь с ним я мог говорить о том, что сотворил с собственными детьми. «Потому что он сотворил со мной ровно то же самое». Кингсли страдал никтофобией, боязнью ночной темноты, и монофобией, страхом одиночества. После болезненного разрыва Кингсли с Элизабет Джейн Говард, ради которой он бросил мать Мартина, сыновья пообещали, что отец никогда не останется один. Каждый вечер Мартин и его брат по очереди сидели с папой. В мемуарах «Опыт» Мартин Эммис убедительно описывает множество явлений. Дружбу и споры в литературных кругах, ужасы похода к зубному хирургу, исчезновение и убийство двоюродной сестры. Однако после прочтения этой книги наиболее яркий и неизгладимый след оставляет ощущение, что в мире есть место обычным чудесам и неприятностям, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и понимание того, что значит быть чьим-то сыном, а что – отцом собственных детей.